а полноценный демон, объятый пламенем. Взглянув на него, Ариэль подумал, что вряд ли Элен признает сразу в этом монстре своего знакомца.